«Багровый остров». Роман товарища Жюля Верна. С французского на эзоповский перевел Михаил А. Булгаков. Впервые накануне, 1924 год, 20 апреля, печатается по тексту газетной публикации. Это маленькая веселая повесть, напоминающая киносценарий, написано в традициях сатирической истории одного города Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. Здесь же использованы сюжеты и герои очень серьезных романов французского писателя Жюля Верна, одного из любимых булгаковских авторов. Причем жюльверновские персонажи Лорд Гленарван, Мишель Ардан, Капитан Гатерас, Паганель и Фелиас Фок неожиданно превращены в интервентов, и участвуют в гражданской войне. Использовав такой остроумный прием и соединив столь непохожих писателей, как Щедрин и Жюльверн, Булгаков добился замечательного комического эффекта и создал картину исторических событий, полную прозрачной эзоповской символики. В конспективную прозу «Багрового острова» вошел целый период нашей истории, увиденный глазами внимательного и остроумного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 Остров в учебниках географии был назван Эфиопов-остров, Лиль-де-Фиоп. Глава вторая. Сизи пьет огненную воду. За сим остров достиг невиданного процветания. Верховный жрец, военачальник и сам Сизи-Бузи буквально плавали в огненной воде.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 карательную араповую экспедицию, и та в два счета привела эфиопов к одному знаменателю — вегвамы хижины туземцев. Перепоротые, они кланялись в пояс и говорили «И детям закажем!» И таким образом вновь наступили ясные времена. Глава третья катастрофа. Вегвамы Сизи и жреца помещались в лучшие части острова — у подножия, потухшей 300 лет назад, огнедышащей горы. Намек на трехсотлетнее правление династии Романовых, воцарившиеся после долгой кровавой смуты и интервенции и свергнутой в результате народной революции. Однажды ночью она проснулась совершенно неожиданно, и сейсмографы в Пулкове и Гринвиче показали зловещую чепуху.